Глава 11. Лакджа медленно шла по коридору, разглядывая разноцветные ноутбуки. Как определить, какой из них самый лучший? Можно, конечно, просто-напросто взять самый дорогой. Жаль, у нее нет смартфона. Тогда бы она залезла в интернет и посмотрела отзывы. Интересно, люди все еще так делают? На земле все так быстро меняется? А нет. Вот прошла молодая пара, они смотрят смартфоны, отмахиваясь от консультанта. Значит, в 2024 году так все еще делают». Ладжа подошла к скучающему прощавому пареньку, заглянула ему в глаза и проникновенно спросила. «Какой из ноутбуков самый лучший? Ради какого вы готовы продать душу и почку?» Вопрос был подкреплен демонической силой, легчайшим внушением, но для слабовольного смертного хватило. Он лишился возможности соврать. «Если честно, никакой». Чуть заплетающимся языком ответил он. «За такие деньги я бы лучше ПК собрал». Лакджа задумалась. «Персональный компьютер неплохо, но сначала нужно как-то решить вопрос с электричеством, а у ноутбука хотя бы есть аккумулятор, и можно будет поначалу просто носить его через скромку и подзаряжать в кафе». После встречи с Авнаром Лакджа успокоилась насчет перемещения через кромку. До этого она опасалась покидать парифат и вообще мистерию а поначалу даже из Валестер-то боялась высунуть нос. Но, судя по словам Савнара, бывший муж о ней забыл и не подстерегает за углом. В Паргарон все равно лучше не соваться, но в какие-то другие миры ненадолго, а почему бы и нет. Так что Лакджа снова посетила Хельсинки, навестила смертных родителей, извинилась, что давно не заглядывала, но пообещала в следующий раз прихватить мужа и дочь. Родители, конечно, очень обрадовались. «Слушай, так вы что, прилетите?» – растерянно спросила мама. – А он человеческую еду-то ест? ладжа кивнула про себя, вспоминая, что за эти года успела им наврать. В свое время она сгоряча выдумала, что вышла замуж за инопланетянина. В общем-то, это было почти правдой. Паргорон и правда другой мир, хоть и расположен недалеко в космосе, а в параллельной реальности, но и про некоторые другие нюансы умолчала. А кроме того, она все это время говорила, что присутствует на Земле не во плоти, что это такая голограмма, Очень хорошая, аж потрогать можно, но все равно проекция. Иначе пришлось бы объяснять, почему она всегда звонит одна, без мужа. Про это она наврала, что межзвездная связь очень дорогая, сложная и хлопотная. Поэтому она делает это только раз в год, одна и недолго. «Ну и ну», – хмыкнул в свое время папа, – «умыкнуть мою дочь было недорого, а позвонить хоть разок – это у нас денег нет. Могла бы и на родной планете кого-нибудь побогаче найти». «Элиас!» сплеснула руками мамы. Да не по-человечески как-то. Ну, конечно, не по-человечески, он же, м -м, указала пальцем вверх мама. лак было ужасно стыдно. Она бы покраснела, если бы не метаморфизм. Возможно, зря она вообще начала это в свое время. Ведь как человек она технически давно умерла. Даже Асмодей это подтвердил. В адской канцелярии она числится мертвой. Но теперь все изменилось. Ее муж теперь человек, который согласен, согласиться навестить ее родителей и взять на себя объяснение, как же это так получилось, что... Что все это? Майна придумает что-нибудь брехать, он умеет не хуже нее. А вот как им показать внучку и объяснить, почему той уже 4 года и она с крылышками? Она в свое время ведь заверяла родителей, что ее инопланетный муж от землянина почти не отличается. А вот, между прочим, недавно с соседом языком зацепился, сказал папа, словно услышал ее мысли. Он мне все эволюция, эволюция, а я ему молчи, дурак, какая эволюция? Мы все от инопланетян произошли. Они такие же, как мы, только пупков два». Ладжа стыдливо вспомнила это бессмысленное вранье. Надо же было добавить немного деталей для убедительности, но она и сказала в некотором смысле чистую правду. «Пап, ну ты лучше об этом направо и налево не рассказывай», попросила она отца, «а то придут за тобой». Она имела в виду психиатрию, в которой сама когда-то работала, но папа подумал что-то другое и переменился в лице. Перкели, пробормотал он, опрокидывая рюмку. Я подозревал, что наши с ними работают. Я буду молчать, мои уста на замке. Он провел пальцем по губам, а Лакджа с ноской подумала, что с каждым новым ее визитом папа все сильнее едет крышей. У него уже явный бзик на инопланетянах и загадках древних цивилизаций. «Пап, ты, главное, слишком об этом не думай», – попросила она, пытаясь спасти разудок отца. «Жизнь, она и есть жизнь, идет своим чередом. Ну, просто у нас вот такая вот ситуация нетипичная в семье». Да, не стоило ей возвращаться. С самого начала не стоило. Родители бы, конечно, горевали, она ведь была единственным ребенком в семье. У мамы рода прошли неудачно, и больше у нее детей быть не могло. Ну, и Ладжа просто не смогла. Как бы это выразиться? Жить, зная, что их сердце разбито. Вот она и ходила по краю, заявляя в закрытый мир и общаясь со смертными. «Вот этот», – сказала она, отрываясь от воспоминаний. «Я беру вот этот, и покажите мне генераторы, мне для кемпинга». «Возьмите этот солнечный», – предложил консультант. «Не дешевый, но уж надежно так надежно. Самый мощный даже для дачи подойдет». «А ноутбук от него запитать можно?» «Конечно, для этого и берут». Ладжа смотрела прибор. В ее времена таких не было, кажется. Приятно видеть, что техника не стоит на месте. За 12 лет вообще довольно многое изменилось. Ноутбук она тоже купила. Потом соберет и ПК, наверное. Это сложно, и Майна ей тут не поможет вообще ничем. А из других ее знакомых, хотя Сидзука должна разбираться, она же на программиста училась в Токийском университете. Хотя когда это было, ее похитили-то лет 20 назад первокурсницы, она небось забыла все давно а не забыла так безнадежно отстала сначала нулевых компьютеры ушли далеко вперед есть еще конечно гриша его даже можно призвать, но ладжи не хотелось видеть его у себя дома впрочем правильно собранный пк возможно того стоит подумать об этом на земле ладжа выглядела человеком убирала метаморфизмом крылья и хвост корректировала цвет кожи и самую чуточку подправляла телесные пропорции. Туловища она из-за беременности менять временно не могла, но со всем остальным ее не справлялись. В Северном полушарии земли сейчас лето, середина июня. В Финляндии в это время очень хорошо. Облаченная в сарафан и босоножки, ладжа со своими покупками зашла еще в кофейню. На Парифате-то и никто не сделает вишневым мокка, хотя справедливости ради, здесь ей зато никто не сделает ямтокский кофе. Перед тем как ходить по магазинам, она заглянула в ломбард обратила в наличный немного золотишка Сдавать мистерийские орбы было бы слишком подозрительно, так что она рассталась с парой мелких украшений. А что? Золото настоящее, не иллюзорное, не сотворенное. А что из другого мира, так это финским ювелирам безразлично. Это на парифате каждый порядочный менял, первым делом тянется к златопровернику, простенькому артефакту в виде обычной лупы. Под ней все материализованное, трансформированное, навеянное, призванное или из-за кромочное предательски мерцает. Такой берут только особые ребята, которые умеют отмывать волшебное золотишко, гонять его из рук в руки по своим каналам, пока аура не становится совсем парифатской. Но и эти абы что, и абы у кого не купят, да и заплатят ничтожную часть настоящей цены. А в Хельсинке Лакджа без труда обменяла драгметаллы на хрустящие евро, которые, в свою очередь, абсолютно бесполезны на парифате. Теперь надо разобраться с ноутбуком, подключить его к Wi-Fi и накачать побольше фильмов. В магазине техники Ладжа радостно обнаружила, что за последние годы внешние жесткие диски стали невероятно вместительными и скоростными. А так как обычные хранилища были совершенно бесполезны, она накупила их целую кучу и принялась разбираться, насколько изменился интернет с 2012 года. Интернет изменился в худшую сторону. Все оказалось закрыто, все платно. Что бесплатно, бесполезно и замусорено. Но тем не менее, что-то все-таки осталось. И Ладжа накачала всего, что сумела найти. Литературы, музыки, фильмов, мультиков, аниме, видеоигр, передачи животных. Она гребла все, что могло понравиться Майна, Астрид или фамильярам. Сидеть пришлось долго, но Ладжа никуда не торопилась. Здесь, за кромкой, Майна ее не слышал. Фамильярная связь ослабла и она впервые за три года почувствовала настоящее уединение. А еще никто не орет «Мам!» каждые пять минут. «Кайф!» – ухмыльнулась она и отпила кофе. Она заказала уже третью смену блюд, потянулась на диванчике, оторвала взгляд от ноутбука и уставилась на какого-то хмыря. Тот бесцеремонно уселся напротив, и ладжа повертела головой. «Свободных столиков полно». «Здесь полно других столиков», – заметила она, – Я бы предпочла побыть одна, если вы не против. Клеится, поди начнет, или впаривать что-то. Зачем еще подсаживаться к незнакомой женщине? Вы не хотите поговорить о Боге? Прозвучал мягкий голос. Хочу, сказал Лакджа. Что у него нового, как семья, как дети. Когда ждать второе пришествие? Мне, пожалуйста, карамельные латты, сказал хмырь к подошедшей официантке. А ее почему не спросили? Полюбопытствовала Лакджа, когда то отошла. Может, она тоже о Боге хочет поговорить? Она не является скорбной душой, явившейся из глубин Паргарона», – неожиданно ответил хмырь. Ладжу будто окатила ледяной водой. Теперь она присмотрелась. Ее собеседник знал толк в камуфляже, но ей удалось увидеть сквозь личину. «Привет, привет! Ветхозаветный ужас!» – сказала она. «Смотри, какой у меня ноутбук! Я его, честно, купила. Это не душа человеческая, а ноутбук!» Она немного приглушила экран, чтобы ангел не увидел торренты. «Что вы делаете?» – спросил ангел, даже не взглянув на ноутбук. «Совершаю покупки. Нельзя?» «Можно, но это закрытый мир с уже достаточно развитой системой видеонаблюдения. Тут есть технология распознавания лиц и электронная информационная сеть. Знаю, я в ней сижу». «Тогда вы должны знать, что даже там вы не должны применять демоническую силу, и раскрывать свое инкогнито. Вас никто не призывал. Вы находитесь здесь нелегитимно. Это допускается, но только до тех пор, пока вы держитесь в рамках. Лакжа вздохнула. Ну что за хмыри? Когда ее похищали, хоть бы кто пальца палец ударил. А теперь, конечно, демон Вероловно чилит в кофейне. Надо срочно присечь Ну, сейчас докачаю покорение дворца Янси и пойду, сказала она. Хороший сериал, согласился ангел. И еще всякого. Немножко. Да ладно, не торопитесь. Вы живете где-то, где нет доступа к ноосферным вихрям. Я думал, у вас в Паргороне есть что-то подобное, хотя я не слишком много знаю о вашем мире. Есть. Но я не в Паргороне живу. Удивлена, что вы хоть что-то о нас знаете. У нас тут 12 лет назад инцидент случился, помрачнел ангел. Конфликт с вашими был. Несколько бессмертных душ утрачены навсегда. Именно здесь, в Хельсинке, С тех пор бдительность усилена. Я догадываюсь, что вы имеете в виду. Лакже стало немного смешно. Иронично получилось, но Ангел, судя по всему, теперь не уйдет, пока не уйдет она. Что ж, придется ему посидеть подольше, потому что ладжа обнаружила, что за последние годы скопилось немало интересного контента, и она хотела поглотить его весь. А для Майна и Астрид она собиралась собрать как можно больше старых сокровищ. Конечно, будут сложности с языком, книги и фильмы при пересечении кромки переводу не подвергаются, но с этим Ладжа как-нибудь справится. Ангел продолжал сверлить ее взглядом. Ему принесли карамельные латы, он заказал еще что-то, а потом вдруг сказал. «Лицо у вас знакомое. Почему именно Хельсинки? Обычно туристы из других миров являются в Нью-Йорк, Лондон или Токио. Вас что-то связывает с этим местом? Земные духи не препятствуют вам?» Ладжа задумалась признаваться или постараться скрыть. Конечно, ничего плохого не будет, если она признается, может, даже какие-то привилегии удастся получить. Но он же точно присядет ей на уши. Ладжа вспомнила свое недолгое пребывание в Сальванском департаменте реабилитации темных существ и решила, что дело того не стоит. «А, так вот вы кто!» – что-то рассмотрел наконец ангел. «Ладжа Конерва!» «Технология распознавания лиц?» – хмыкнула Ладжа. Вам не стоит ходить в своем старом облике. Вы числитесь среди мертвых и утраченных, Роуа. Ну, как видите, не такая же и утраченная, Херра. Это как посмотреть. Высший демон. Никаких предпосылок не было. Значит, это насильственное. Нет, я сама захотела. Не стала создавать повод для репрессий Лакджа. Это ваше право, безусловно. Немного скис ангел. «Да все хорошо, не переживайте. Я вот стала демоном и сразу перестала обо всем переживать, но там у меня землячка осталась из Японии». Фурукава Сидзука, с небольшим промедлением кивнул ангел, перешла под юрисдикцию паргорона добровольно выйдя замуж. Это от недостатка информации. Она думала, что он прекрасный демонический принц, как в манге. «Это были неверные сведения», – заинтересовался ангел. «Верные, но это оказалась лишь одна грань его великолепного великолепия. А так много великолепия ни одна смертная женщина вынести не может. Да и бессмертная. Поэтому я тут». «Понятно», – чуть улыбнулся ангел. Они еще немного побеседовали. Ладжа заверила, что сейчас у нее все хорошо, она счастлива и в помощи не нуждается. Да и чему тут теперь помочь? Она демон, да еще плотский. Добровольно ставший демоном, так легко не просветлеет а плотские демоны еще и меньше подвержены изменениям, чем духи. «Кстати, вы не представились», – откинулась на спинку стула она. «Вы меня знаете, а я вас нет». «По па овале партюлентутары», – пожал плечами ангел. «Вы Фин? удивилась Ладжа. «Был при жизни». Ладжа хмыкнула. «Нет, она знала, что ангелы, да и большинство других небожителей, это просто волонтеры из числа светлых духов». Всякие праведники, просто ответственные люди, которые задарма пашут на благо общественности. Но в голове почему-то не умещалось, как этот белокурый херувим, или кто он там в небесной иерархии, когда-то был простым крестьянином по овале. Хотя, казалось бы, чем это отличается от нее самой, кроме некоторых деталей. «Ну так, что там насчет Сидзуки?» – спросила она. «Мы нашли одну лазейку, но ее вряд ли кто сделает фамильяром, да и она сама не захочет». «Есть несколько универсальных рецептов», – ответил ангел. «В смертной жизни есть ряд обрядов, которые прочно связываются со смертным миром и, соответственно, могут разорвать связь с нечистой силой. Сейчас твоя Сидзука не вполне живой человек, поэтому она не стареет, и поэтому ее нельзя просто взять и вернуть домой. Воли своего господина она пребывает между живыми и мертвыми. Но она даже родила дочь». И это еще сильнее привязало ее к тому миру. Она ест их пищу, пьет их воду, ложится с нечистью, которую называет мужем, и даже родила от нее дитя. И это длится уже 20 лет. Теперь, если она хочет разорвать такую связь, ей придется переродиться. Взять новое имя, догадалась Лакджа. Да, провести ритуал, вкусить земной пищи и получить новое имя. Я очень рекомендую крещение. И этого хватит? Нет. Хватило бы с кем-то помельче, но ее супруг, как я понимаю, князь тьмы. Демолорд. Название не имеет значения. Отвязаться от такой сущности особенно сложно. Он мстителен, твой бывший муж? Нет, с сомнением протянула Ладжа. Главное, чтобы он не связал ее исчезновение со мной. Тогда, возможно, мстительность в нем и не проснется. Тогда этот ритуал должен провести кто-то другой. Впрочем, ты и не подходишь, ты сама демон. Пока что. «Я не просветлюсь», – быстро сказала Ладжа. «Я все обдумала». «Это ваше право, безусловно», – повторил ангел. «Каждый делает выбор сам. Передайте своей подруге, что она тоже должна сделать свой выбор. Ей нужно будет взять новое имя. Обрядов много, подойдет крещение или вы на парифате. На парифате есть аналог, его называют наречением. Не так эффективно, но главное – не выбирайте колдовство». «Почему?» Мой муж колдун, он может. Ей нужна защита высших сил, а не земного волшебства. Даже не высших сил. Нужен ритуал, в который верят и который разделяет миллионы. Но одного только имени будет недостаточно. Она должна выйти замуж. Замуж? Да, и неформально. Должны быть ритуалы, должно быть торжество, должны быть свидетели и священник. Любые, кроме демонопоклонников. «А потом можно развестись?» спросила Ладжа. «Главное, чтобы брак состоялся». «Не все так просто. Брак должен обрести святость. Все эти сказки о чудесных поцелуях вам же знакомы. Брак должен быть скреплен известным образом. Только тогда печати ее нынешнего господина спадут полностью, и он лишится над ней власти. Это не сработало бы с демонами вроде вас, но со смертной должно получиться». «Что же касается ребенка?» С ним могут быть сложности. «Дети моему бывшему безразличны», – заверила Ладжа. «Вряд ли он про нее даже вспомнит». «Характерно для демонов», – согласился ангел. «Но это точно сработает? Брак, в смысле, скрепленный известным образом?» «У вашего похитителя сработало, к сожалению», – вздохнул ангел. «А, значит, найти священника и жениха?» Загнула два пальца Ладжа. «С первым-то проблем не будет, думаю, а вот со вторым...» Она вспомнила про особенности Цзуки и закручинилась. Нет, судя по тому, что она видела в интернете, на земле сейчас полно любителей такого. Она даже полезла в браузер и невольно воскликнула. «Да, как все изменилось-то за двенадцать лет?» А Асмадей вплотную занялся разрушением института брака понял ее ангел. Люди на этом периоде развития особенно уязвимы, избиты стол но в жизни этого всего не так много, как в инфопространстве. Не думала, что этот жердяй такой прогрессивный, удивилась Ладжа. Ладно, тогда я поищу дома. Наверное, и там есть любители экзотики. Желаю удачи, искренне сказал ангел. Домой Лакджа вернулась с кучей покупок. В одной руке она несла генератор, в другую сумку с ноутбуком, планшетом, наушниками, внешними дисками, микрокалькулятором и на всякий случай роутером. Она надеялась когда-нибудь все-таки найти способ создать аномалию, хотя бы через тот же узелок. Он пока что разлагаться не собирался. Из лимба Лакджа вышла на дороге к западу от усадьбы, чуть-чуть промахнулась мимо поместья, радостная после удачного шопинга и доброго совета светлого духа Она почти в припрыжку шагала к дому, пока не запнулась на ровном месте. «Что за...» – пробормотала она. Ноги будто прилипли к земле. Сились преодолеть невидимый заслон, ладжа заскрипела зубами. «Да какого хера?» – задергалась в разные стороны ладжа. Из-за изгороди поднялась седая голова. «Ой, мир вам, соседка!» – раздался сладкий-сладкий голос. «А что это с вами? А вы что застряли? Ой, и правда!» У меня же тут руны защитные против барабашек поставил, чтобы не озоровали, а то повадились малину моей воровать. А вы что-то уж застряли. Эй-яй-яй, что ж делать-то? Так сними их, дед, терпеливо посоветовала Ладжа. Я как домой ходить буду? Ой-ой, что ж делать? Да уж, видимо, никак. Ладжа показала, что она ослышалась. Дед, скажи, ты понимаешь, что я жена твоего соседа? Я законный демон. «У меня паспорт есть. Будешь меня удерживать, кустодиан придет к тебе». «А это мы еще посмотрим. Ко мне тут демон, между прочим, лазил через забор, малину мою рвал. А я что? Я старый, одинокий, беззащитный волшебник. У меня только руны есть. Я боюсь. Меня все ненавидят. Все хотят моей смерти. Что вот ты тут делаешь? Мимо идешь? Так уж и мимо. Сейчас бы взяла, да полезла курдушить. «Я же не хорек», – процедила Ладжа пытаясь преодолеть руны Капкан. Но дед, похоже, не за склочность премию Бриара получил. Он аж сиял от счастья, глядя на свою жертву. Ладжа попробовала взлететь, но руны держали словно мощнейшим магнитом. а Инкадати хитро сверкал глазками и, кажется, что-то записывал в тетрадочку. Угрожать ему всерьез нельзя. Паспорт паспортом, а с демонами в мистерии разговор короткий. Если Ладжа нападет даже на такого вредного старика, неприятности будут и у нее, и у Майна. Вот сука старая. К счастью, тут уже парифат, и Майна уже в курсе, что благоверная попала в капкан для барабашек. Сразу почувствовал всплеск ее эмоций, а до усадьбы отсюда всего километр. «Какие жирные у вас барабашки бегают!» – цедила ладжа Капкан пришлось ставить такой, что аж на высшего демона хватило. «А откуда мне знать, что тут за барабашки? Я только про вас знаю. Сейчас как окачу водой, будете мне тут ошиваться». «Нет!» Ужаснулась ладжа прикрывая сумку с ноутбуком. Инкадати засиял еще сильнее. Он наслаждался своим могуществом, своей властью над демоном. Тут, к счастью, как раз подоспели Майна с Тифоном. Пес сходу облаял склочного деда, а Майна стал бешено орать на Инкадати. Он выговаривал, что жена у него беременна, и если по вине рун, уважаемого соседа с ней что-нибудь случится, он наплюет на Кустодиан, и Инкадати просто исчезнет, и никто его потом не найдет. «Майос!» Крикнул им вслед инкадати. «Приехал тут, натащил мерзости. Еще соседям указывает, как жить. Я одинокий дедушка. Я не хочу жить рядом с демонами. Куда мне уехать? У меня больше ничего нет». Растворяясь вдали, его голос продолжал винчиваться в уши. Дребезжащий звонки он разносился на сотни метров. Лакжа впервые подумала, что их сосед, возможно, энергетический вампир. Очень уж разбитая она себя почувствовала. «А ведь она демон!» «Сколько, говоришь, ему лет?» «Четыреста, если не ошибаюсь», – утер испарину побледневший Майна. «Теперь я понимаю, почему отец все время с ним так собачился. Он, в конце концов, даже шершней своих дежурить отредил, чтобы инкодать и даже границу пересечь не мог. А он имеет право ставить капканы на общей дороге?» «От нечисти формально имеет. Или не имеет, надо с властным потолковать». волосной агент явился как раз к обеду. Он словно специально каждый раз подгадывал, степенно попивая чай и угостившись шоколадкой марабу, почтенный Аганель со вздохом сказал, что на семью Дегати поступила очередная жалоба. Метр Инкадати, судя по всему, держался принципа «кто первый наябедничал, тот и молодец», поэтому послал Депешу сразу после расставания. Возможно, строчил ее как раз, пока Лакджа торчала в капкане. Угрожал смертью, муками паргоронскими. Гнусно отзывался о кустодиане, грозил надругаться над матушкой-покойницей. Монотонно зачитывала Ганель. «Говнюк! Какой же говнюк!» – дива давалась ладжа. «Были угрозы или нет?» – устало спросил агент, кладя папку на стол. «Были. Мы этого не отрицаем», – выставил Ладон Майна. «Но не всерьез же, мэтр Ганель, если вы пойдете по дороге и вдруг угодите в капкан, какими словами вы начнете выражаться?» «Возможно, не очень вежливыми», – согласился агент. «Какой замечательный у вас шоколад! А еще есть?» «Нет», – соврала Ладжа, – «но в следующий раз я и вам захвачу». Шоколад она вообще-то купила дочери и Аганелю предложила только из учтивости, полагая, что тот возьмет всего кусочек. Но, будучи сельским полицейским, мэтр Аганель давно был развращен желудочно. Хлебосольные волшебники-помещики каждый раз зазывали его на чай, позавтракать, пообедать – пополничать, снова попить чай и поужинать. Скорее всего, за свой счет он давно уже не питался. «Бедный Ленцман сказал Ладжа, когда волосной агент удалился, – «как думаешь, если мы прикончим инкодати, он будет проводить расследование или скажет?» «О да, какое зверское самоубийство!» «Ты не передумала приглашать инкадати на новоселье?» «Ни в коем случае. Может, там мы и помиримся. Я не очень хочу враждовать с соседом. В конце концов, я бессмертная». Он, возможно, тоже. Не дай кто-то там. Приглашение Лакджа разослало на завтра, так что сегодня устроили генеральную уборку. Первый и второй тоже великодушно взял на себя енот, а на чердак и в подвал гостей пускать не собирались. Тем более, что в подвале вчера закончили оборудовать прозекторскую, и Лакджа уже предвкушала, как вернется к любимому хобби. «Ну, началось», – закатил глаза Майна, услышав, о чем она думает. «Я торжественно клянусь, что буду вскрывать только животных и только во сне», – подняла руку Ладжа. «Тебе это не нужно. Ты живешь в радужной бухте, у тебя свое поместье». «И своя прозекторская», – ухмыльнулась демоница. «Я не вивисектор майна, я просто хочу знать, как устроены организмы». «Это девиз вивисекторов. Он висит над входом в монстрамин». «Как еще мне улучшать свое ме? Я, например, не могу превращаться в неорганику». Но есть животные, в которых так много металла, и он так структурирован, что это то же самое, что превратится в сталь. И так потихоньку я расширю свои возможности, так что делай, что хочешь. Вздохнул Дагати, подходя с Лакджой к мостику через пруд. Тот все еще оставался сухим, но смотрелось это не очень. Дожди все не начинались, так что было решено ускорить дело. Благо у Лакджи имелся призыв дождя. Мастер Сарстебруд «Мы вам не помешаем, если дождь устроим», – окликнула Ладжа. Коренастый чернобородый цверк только что-то промычал, держа в зубах несколько гвоздей. Он уже третий день возводил рядом с будущим прудом сауну, а будучи одним из друзей Вератора, делал это условно бесплатно. Очень удобная система, вообще-то. Если расплачиваешься, потом не ты. Майна не очень хотел сауну, парифатский дикарь не понимал, зачем это нужно – В той же Валестре есть отличные бани, в том числе известные на весь мир аргентивные с волшебным массажем и парными, но они больше похожи на смесь римских терм и турецкого хамама. Мистерицы привыкли к таким саунам, общественным, с влажным и нежарким паром, просторными залами и обилием воды. Дома они подобного не заводят, но Ладжа убедила мужа, что сухой пар финской сауны ничем не хуже, а собственная парилка им точно не повредит. В Валестеру каждую неделю не наездишься, а в бане сгорают гнев и ненависть, а нанесет здоровье и долголетие. В конце концов, Лакджа просто любила баню. Объяснять мастеру Серстебруду, что это будет такое, пришлось долго. Как всякий цверк, был он консервативен, упрям и слегка твердолог. Но, к счастью, у их народа тоже есть традиции домашних бань, только цвердская сауна Харок немного отличается от финской. «Так, ну мы возьмем небольшую пещеру, отгородим часть каменной кладкой, выложим печь», – начал он. «У нас нет пещеры», – возразила Лакджа. «Возьмем пещеру, нет пещеры. Вырыем котлован, сделаем пещеру». «Нам не нужна пещера. Я хочу на открытом воздухе, вот здесь, рядом с прудом». «Вы что, сумасшедшие?» Но в конце концов его убедили выстроить то, что хочет заказчик, а не то, что привык делать он. В деревянном зодчестве Серстебрут толк тоже знал, хотя и считал, что добрый камень это баловство не заменит. Кстати, строго говоря, это был не он, а она. Лакжа видела Пауэри, что это женщина, но со стороны это было не очень очевидно, и сама Серстебрут называла себя в мужском роде, так что демоница не стала заострять внимание. У цвергов так принято, это их культура. Когда сгустились тучи и с неба полилась вода, мастер даже не ушел под крышу. Продолжал стучать молотком, пока Ладжа и Майна стояли на берегу. «А не стоило все это заранее сделать, а не в последний день перед гостями?» – спросил муж. «Стоило. Но ты же не сделал. Я? Я монографию пишу. Прямо сейчас не пишешь. Я пойду писать монографию. Хорошо, хорошо. Знаешь, какую часть я сейчас пишу?» «Какую?» Усмирение непокорного фамильяра, особенности и сложности, с которыми вы столкнетесь, если фамильяр – высший демон. А среди сложностей есть невозможность его усмирить. Майна наклонился к Лакже и шепотом произнес. Нет. Затем он с достоинством удалился, а Лакже задумчиво произнесла. Вот как значит, да. Ну ладно, понятно. Когда пруд наполнился на четверть, она сходила за аквариумом. Рыбка сразу подплыла к краю, высунулась из воды и критически осмотрела свое будущее жилище. «Бокомелка, мутно, водоросли нет». Из всех фамиляров она единственная не умела говорить вслух, только обмениваться мыслями. Но она все слышала и понимала, так что Лакджа ответила. «Понятно, у тебя есть стандарты. Что еще нужно добавить?» «Водоросли, воду, кувшинки, самок». «Ишь ты!» Дно галькой выложить? Воду проточную сделать? Это как? Ну, не знаю, придумай что-нибудь. ладжа задумалась. От реки пруд далековато, да между ними еще и усадьба. Рыть обходной километровый канал было бы безумием. Нет, конечно, у ладжи есть не Она может постепенно притянуть грунтовые воды, заставить забить ключи и превратить в пруд в естественное озеро, а от него отвести небольшой ручеек, который постепенно соединится с рекой. Но это работа не на день, а на месяцы. Хотя все развлечение. Гетшидарий постоянно занимается чем-то таким. В Паргароне воды не слишком много, и вся она под землей. Вот они и проводят искусственные каналы, трубы. «Давай просто сделаем тебе фонтан», – предложила Ладжа. «Или несколько». «Нет, я хочу ручей». Ладжа кивнула, но сама уже задумалась о фонтанах. Пруд-то огромный, хоть и мелкий. Больше ста метров в ширину, почти двести в длину. Тут этих фонтанов столько поместится. «Мастер Серстебруд, а вы фонтанами занимаетесь?» – окликнула она Цверга. «Сделаем», – коротко ответил тот. Рыбка с нетерпением ждала, когда пруд достаточно заполнится. Ладжада предела, уси... предела усилила свой ливень, но дело все равно двигалось медленно. На шум воды пришли Тифон и с легкой завистью, глядя на рыбку. Они тоже получили отдельное жилище, но не собственные экосистемы. «Где справедливость?» «Я старейший из фамилиаров. Никто не дал мне собственный пруд». Снежок наблюдал с балкона. Он не хотел мочить лапки. «У вас есть дом, сад и весь мир, а у рыбки никогда не было ничего, кроме аквариума. А у моря мы не живем, и река тоже далеко. Но если Снежок так хочет, он может жить вместе с рыбкой в пруду». Пришла поторачиться и Астрид. Она доложила маме, что наконец сумела досчитать до двадцати десяти и с интересом уставилась в пруд. А здесь купаться можно будет? Да, когда наполнится. Сейчас тут полметра. Можно тебя уже выпустить? Мутно еще. Я тоже хочу помогать, сказала Астрид, переводя взгляд на стучащего молотком цверга. Можно мне помочь? Даже не знаю, заслужила ли ты. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я же до двадцати десяти досчитала. До тридцати. Да, до тридцати. Ну, тогда, наверное, хм. чтоб тебе поручить. Лакджа в детстве читала Тома Сойера, поэтому знала, что если хочешь заставить ребенка что-то сделать, преврати это в привилегию. Не подавай как обязанность, подай как право, которое нужно заслужить. Она приучила к этому Астрид и это неплохо работало. Так и быть, можешь собирать мусор на бережку, снисходительно разрешила ладжа чтобы берег был красивый. Астрид приняла от мамы мешок и грабельки, ее глаза жадно загорелись, она теперь рыцарь мешка и грабель. Она будет поджидать водяное чудовище. Ладжа начала убирать с другого конца. На Астрит она все-таки не слишком надеялась, а инот убирается в доме так, что она взяла на себя сад. Отрастила несколько дополнительных рук, похватала ими все грабли, прочий пригодный садовый инвентарь и побольше мешков, и принялась сгребать все неликвидное, оттаскивая за ограду в помойную яму. Помойная яма при усадьбе была самой обыкновенной, ничем не отличающейся от тех ям, которыми пользуется простой люд. Знать не знающий даже слово мана. И мусорные ведра самые обыкновенные. Некоторые волшебники устанавливают у себя всякие односторонние порталы, все сжигающие гексограммы и монстромическую живую плоть. Но предки Майна в этом нужды не видели. Отходы самоуничтожались только в отхожих седалищах, этих мистерийских биотуалетах, а обычный мусор выносили вручную слуги, нимтери и просто дети. Заодно и сад всегда был обеспечен натуральным компостом. Ладжа задумалась, оставить ли это как есть или все-таки настоять на волшебной мусорке. Она удобнее, конечно, но до помойки рукой подать, а компост и правда пригодится. Ладно, все равно не прямо же сейчас это делать. Сначала надо закончить с прудом. Перкеле. Стоило вычистить берег до того, как заполнять ямину водой. Ну ладно, там только палая листва. Она перегниет, особенно если ладжа ускорит процесс. Посадить побольше водорослей, аэрировать воду, Все нормально будет. Тут вообще-то вполне приличный берег, даже нового песка завозить не пришлось, просто зарос немного без пригляда, но чуточку усилий и уже к зиме будет просто картинка. А еще можно сделать пруд незамерзающим, посадить по берегам вишни и глицинии, ивы на островке можно оставить. Приятные мысли нарушили вопли Астрид. Девочка орала на другом конце пруда и почему-то лупила по изгороди грабельками. Ладжа без промедления взлетела, перемахнула пруд в считанные секунды и приземлилась за изгородью. Ее даже не особо удивило увиденное. «Инкадати, какого черта?» – выкрикнула Ладжа. «Ты что тут забыл, старый подонок?» Почтенный рунолог выпрямился, отряхнул мантию от мусора и гордо произнес. «А я приглашение на банкет получил». «Так он же завтра». «Завтра? А вы дату неразборчиво написали». Ладже стало неудобно. У дедушки деменция. Дедушка не разобрал дату и не понял, где ворота. Она его сразу оскорбляет. Но потом она заметила на земле рисунок. Это что, печати? Вы меня хотите запечатать в моем доме? такова же домохозяйка. Зачем вам куда-то ходить? И мне спокойнее будет. А то я сплю плохо, зная, что тут демоны бродят. Старенький я совсем. но хоть печать-то напишу. Инкадати смотрел взглядом побитого щенка. У него жалостливо дрожала нижняя губа. Реденькая седая бороденка тряслась, как осиновый листок. Ладжу охватили смешанные чувства. «Я вас не обижу», – заверила она. «Хватит пытаться меня убить». «Точно?» – с сомнением спросил волшебник, проводя носком туфли еще одну черту. Земля вспыхнула. Ладжу обожгло и швырнуло назад за изгородь. Инкодати фыркнул, подобрал полы мантии и побежал прочь, крича на бегу. «А я демонам не верю!»